Житие святителя Димитрия, митрополита Ростовского Чудотворца. Святитель Дмитрий в мире Даниил родился в декабре 1651 года в местечке Макарове, находящемся в 40 верстах от города Киева. Отец его, Сава Григорьевич Туптала, Из простых казаков дослужился до звания сотника и остаток дней своих посвятил на служение церкви, приняв на себя обязанности ктитора кирилловской обители. И он, и супруга его Мария Михайловна были благочестивые люди и проводили добрую христианскую жизнь. Но отец был постоянно отвлекаем от дома военными занятиями, и отрок воспитывался преимущественно под руководством матери. Снежную любовью и похвалою отозвался о нем сам святитель по поводу его кончины. В самый великий пяток спасительной страсти, мать моя, представясь в девятый час дне, точно в тот час, когда Спаситель наш, на кресте страждущий за спасение наше, дух свой Богу Отцу врутся предал имела лет от рождения своего более семидесяти, да помянет ее Господь во Царствии Своем Небесном. Скончалася с хорошим расположением, памятью и речью, о дабы имени таковой блаженной кончины Господь удостоил ее молитвами. И подлинно, христианская была ее кончина, ибо со всеми обрядами христианскими и с обыкновенными таинствами бесстрашно, непостыдно, мирно. Еще же досподобит Ю Господь доброго ответа на страшном своем суде, яко же и не сомневаюсь о Божьем милосердии и о Я спасении, ведая постоянную, добродетельную и набожную Я жизнь. А и то за добрый знак Я спасения имею, что того же дни и того же часа, когда Христос Господь разбойнику во время вольной страсти, рай отверзл, тогда и Ия душе, от тела разлучиться повелел. Под влиянием такой добродетельной матери отрок Даниил возрастал в страхе Божием и благочестии, восходя от силы в силу и укрепляясь в добродетелях. Начальное образование Даниил получил дома. Родители обучили его читать, и когда исполнилось Даниилу 11 лет отроду, отправили его в Киевское братское училище. Благодаря отличным способностям и пламенному усердию в занятиях, Даниил скоро стал преуспевать в науках и превзошел всех своих сверстников. В классах риторики он обратил на себя особенное внимание искусством стихотворства и витийства. Под руководством знаменитого проповедника и полемического богослова Галитовского Даниил в совершенстве изучил те приемы и обороты речи, которые невольно поражали потом слушателей его поучения и приобрел ту энергию и непобедимую силу убеждения, которые проявились впоследствии в борьбе с раскольниками. Но успевая в науках, Даниил в то же время отличался и замечательным благонравием и рано обнаружил склонность к жизни созерцательной и подвижнической. Он не принимал никакого участия в детских играх, И избегал всяких утех и увеселений. Свободное от школьных занятий время, он проводил в чтении священного писания, творений и житий святых мужей и в молитве. С особенным рвением посещал он храм Божий, где благоговейно возносил свои усердные молитвы Господу. Чем чаще и прилежнее читал он божественное писание и жития святых отцов, Тем более усиливалось в его душе желание подражать святым угодникам. 15 лет от роду Даниил должен был оставить училище. В то бедственное для Киева время город сей непрестанно переходил то под польскую, то под русскую державу. Это отзывалось и на состояние училища, которое в 1665 году, когда Киевом овладели поляки, потерпело совершенное разрушение и долгое время оставалось в запустении. Поэтому Даниил не мог окончить курса и должен был прекратить свои научные занятия, пробыв в школе всего три года. С отроческих лет, питая склонность к жизни иноческой, Даниил вскоре по выходе из училища оставил мир сей со всеми его благами. Испросив благословения своих родителей, он на восемнадцатом году своей жизни поселился в Кирилловском монастыре. Игумен монастыря Милетий Дзик давно уже знал Даниила, так как раньше был ректором Киевского училища. 9 июля 1668 года он совершил пострижение Даниила выночества и нарек его Дмитрием. Новопостриженный инок всецело поручил себя воле и промыслу Божию. Строго и неуклонно, стал он соблюдать все монастырские правила и ревностно, в смирении и послушании, проходил иноческие подвиги. Всеми силами старался подражать в добродетелях преподобным Антонию и Феодосию и прочим печорским подвижникам. Отнюдь не заботился он о приобретении имений и богатства, но всею душою стремился лишь угодить Богу, верно и нелицемерно служить Ему одному, и через то себе богатство нетленное. Не прошло и года после пострижения Дмитрия, как по просьбе настоятеля, он был посвящен в сан Иеродиакона. Это посвящение совершено было в день благовещения Пресвятой Богородицы в 1669 году, нареченным на Киевскую метрополию Иосифом Тукальским, жившим тогда в городе Каневе. В сане Иеродиакона, Дмитрий оставался в Кирилловской обители довольно долгое время. Во всем повиновался он настоятелю, смиренно и усердно служил братьям, беспрекословно исполнял всякое послушание, в церковь приходил первым и уходил из нее последним. В храме стоял со страхом, благоговейно внимая словам священного писания. В Келии он часто молился, писал и сочинял, что ему поручал игумен и усердно продолжал свои научные занятия. Так подвязался Димитрий до 1675 года. В это время в Густонском монастыре находился черниговский архиепископ Лазарь Баранович. Здесь ему был представлен святой Димитрий для посвящения воеро-монаха, которое было совершено 23 мая, в день Сошествия Святого Духа. Святому Димитрию в это время было только 24 года, но он уже был искусен в деле проповедания Слова Божия. Познакомившись с ним поближе и узнав его высокие духовные качества, архиепископ пригласил святого Дмитрия быть проповедником при Черниговской соборной церкви. Более двух лет святой Димитрий проповедовал в соборной и других церквах Черниговской епархии, поучая народ закону Христову Он приносил большую духовную пользу всем своим слушателям и доставлял им великое наслаждение. Живая и увлекательная речь его была растворена солью премудрости так, что все стремились его слушать. Слава о святом Дмитрии, как великом проповеднике, быстро разнеслась по Малороссии и Литве, и обитель за обителью стали приглашать его к себе, чтобы воспользоваться его красноречивым назиданием. Ближайшим поводом к таковым приглашениям послужило следующее событие. В июне 1677 года, движимый благочестивым усердием, Дмитрий отправился из Чернигова в Новодворский монастырь для поклонения чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, писанной святым Петром, митрополитом Московским, и должен был остаться в Литве. В то время, когда прибыл святой Дмитрий, В монастыре готовились к торжественному перенесению сей иконы из старой церкви в новую. Для сего прибыли белорусский епископ Феодосий и настоятель Виленского свято-духого монастыря Климент. По окончании праздника Климент взял с собою Дмитрия в свой монастырь. Более двух месяцев Дмитрий пробыл в Вильне и произнес здесь две проповеди. Вскоре, однако, по просьбе епископа Феодосия, Святой Дмитрий отправился в Слуцк и, поселившись в Братском Преображенском монастыре, четырнадцать месяцев неустанно трудился в проповедании Слова Божия. Димитрия сильно полюбил и благодетельствовал ему ктитор монастыря Иоанн Скачкевич, на которого и был построен Преображенский монастырь. Святой Димитрий также глубоко уважал и любил своего благодетеля, прожил в Слуцке до самой его кончины и почтил его память, сказав на погребении его проповедь. Между тем, святого Дмитрия неоднократно уже приглашали возвратиться в Малороссию. Его призывали и Гетман Самойлович, и прежний его настоятель Милетий, управлявший теперь Киевским Михайловским монастырем. В феврале 1679 года святой Дмитрий прибыл в Батурин и был принят Гетманом и весьма ласково и милостиво. Поселившись в Николаевском Крупицком монастыре, находящемся недалеко от Батурина, Дмитрий продолжал ревностно подвязаться в посте, молитве, непрестанном чтении душеполезных книг, с особенным же усердием проповедовал он Слово Божие. Слава о его добродетельном житии распространилась по всем обителям. Многие из них приглашали святого Дмитрия к себе для управления. Так, братья Кирилловского монастыря обратились к нему с убедительной просьбой принять над ними начальствование. Но святой Дмитрий, вероятно, по смирению своему, а также удерживаемый и гетманом, отклонил эту просьбу и отправил в Кириллов монастырь благодарственное письмо. Вскоре после сего, в 1681 году, скончался игумен Максаковского преображенского монастыря. Братья обратились также ко святому Димитрию, прося его быть у них игуменом. По своему уединенному местоположению Максаковская обитель как нельзя более соответствовала строгой иноческой жизни Димитрия. Посему, с согласия Гетмана, он принял предложение максаковских иноков и отправился с гетманским письмом в Чернигов к архиепископу Лазарю Барановичу за указом. Архиепископ принял Димитрия весьма милостиво. Как бы провидя будущее, Лазарь, как только распечатал гетманское письмо, сказал Димитрию, «Не читая письма, говорю, да благословит вас Господь Бог не только игуменством, но по имени Димитрия желаю вам Митры, Димитрий да получит Митру». В тот же день после посвящения в Игумена Лазарь так приветствовал Димитрия. «Сегодня память пророка Моисея-боговица, сегодня сподобил вас Господь Бог игуменство в монастыре, где храм преображения Господня, яко Моисея, на фаворе, и иже сказа, пути своя Моисея уви, да скажет и вам на сём фаворе пути своя к вечному фавору». Сии слова, свидетельствует сам святой Дмитрий, «я грешный принял за хорошее предзнаменование и пророчество, и заметил для себя. «Дай Боже, чтобы пророчество его архипасторства сбылось!» Прощаясь на другой день с Димитрием, Лазарь подарил ему хороший посох. «И так хорошо отпустил меня, — говорит святой Димитрий, — как отец родного сына. Подай ему, Господи, вся благая по сердцу его!» Вступив в управление обителью, Святой Димитрий нисколько не изменил прежней своей строго иноческой жизни. Подвязаясь по-прежнему в бдениях, молитве и добрых делах, он всем подавал пример христианского смирения. Всегда помня слова Господа «Иже, аще хочешь, в вас вязше быть, да будет вам слуга». Он так жил сам, так жить учил и других, служа для всех образцом веры и благочестия. Несомненно, что такие игумены – слава и украшение для управляемых ими обителей. Вот почему святой Дмитрий ни в одной обители долго не оставался и был, как увидим, перемещаем из одного монастыря в другой. Недолго максаковские иноки назидались словом и святой жизнью Дмитрия. 1 марта 1682 года он был назначен игуменом в Николаевский Батуринский монастырь. Но от этого монастыря сам он вскоре отказался. Он жаждал тихого и безмолвного жития, чтобы беспрепятственно предаться богомыслию, молитве и другим богоугодным занятиям. Посему на другой же год своего игуменства в Батурине, в день своего ангела, 26 октября 1683 года, он сложил с себя управление обителью, оставшись в ней простым иноком. Вскоре, однако, промыслом Божиим святой Дмитрий призван был к великому делу составления именей четьих, которыми он принес величайшую пользу всему народу русскому. В 1684 году архимандритом Киево-Печорской лавры был назначен Варлаам Ясенский. От своих предшественников Петра Могилы и Иннокентия Гизеля он вместе с званием архимандрита наследовал мысль о великом труде составления житий святых. Этот труд был тем более необходим, что вследствие татарских набегов, литовских и польских разорений, церковь лишилась многих драгоценных духовных книг и жизнеописаний святых. Отыскивая человека, способного для сего важного и великого труда, Вурлам остановил свое внимание на святом Димитрии, который уже прославился своей ревностью к душеспасительным трудам. Выбор его был одобрен единодушным согласием прочих отцов и братьев Лавры. Тогда урлам обратился к Дмитрию с просьбой переселиться в Киевскую Лавру и принять на себя труд исправления и составления житий святых. Устрашенный тяжестью возлагаемого на него труда, смиренный подвижник, старался отклонить его от себя. Но, страшась греха непослушания и хорошо сознавая сам нужды церкви, он предпочел покориться настоятельным требованиям Варлаама. Возлагая надежду на помощь Божию и на молитвы при чистой Богоматери и всех святых, Димитрий в июне 1684 года приступил к новому своему подвигу и с великим тщанием, начал проходить возложенное на него послушание. Душа его, наполненная образами святых, жизнеописанием, коих он занимался, сподоблялась духовных видений во сне, которые укрепляли его на пути к высшему совершенству духовному и ободряли его в великих трудах. Августа 10-го 1685 -го года, повествует сам святой Димитрий, в понедельник Услышал я благовест к заутренне, но по обыкновенному своему ленивству, разоспавшись, не поспел к началу и проспал даже до чтения псалтири. В сие время видел следующее видение. Казалось, будто поручена была мне в смотрение некоторая пещера, в коей почивали святые мощи. Осматривая со свечою гробы святых, увидел там же, якобы почивающую, святую великомученицу Варвару. Приступив к ее гробу, узрел ее лежащую боком, и гроб ее, являющий некоторую гнилость. Желая он ее очистить, вынул мощи ее из раки и положил на другом месте. Очистив раку, приступил к мощам ее и взял он руками для вложения в раку, но вдруг узрел в живых Варвару святую». «Святая Дева Варвара, благодетельница моя, умоли Бога о грехах моих!» — воскликнул я. Святая ответствовала, будто бы имея сомнение некое. «Не ведаю, умолю ли, ибо молишься по-римски. Думаю, что сие мне сказано для того, что я весьма ленив к молитве и уподоблялся в всем случае римлянам, у коих весьма краткая молитвословие, так как у меня краткая и редкая молитва». Слова сии, услышав от святой, начал я тужить и, бы отчаиваться, но святая, спустя мало времени, воззрела на меня с веселым и осклабленным лицем и рекла «Не бойся». И иные некоторые утешительные произнесла слова, которых я и не вспомню. Потом, вложив в раку, я облобызал ее руки и ноги. Казалось, тело живое и весьма белое, но рака убогая и обветшалая. Сожалея о том, что нечистыми и скверными руками и устами дерзаю касаться святых мощей, и что не вижу хорошей раки, размышлял, как бы украсить сей гроб, и начал искать новой и богатейший раки, в которую бы переложить святые мощи, но в то самое мгновение проснулся. Жалея о пробуждении моем, почувствовало сердце мое радость. Заключая сей рассказ, святой Дмитрий смиренно замечает, Бог ведает, что сей сон знаменует, и каково оного события воспоследует. О, когда бы молитвами святой Варвары, покровительницы моей, дал мне Бог исправление злого и окаянного жития моего. Другое сновидение, случившееся через три или четыре месяца после первого, было следующее. В 1685 году Филиппов пост, пишет святой Дмитрий, В одну ночь, окончив письмом страдания святого мученика Ареста, которого память 10 ноября почитается, за час или меньше до заутрени лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого мученика Ареста, лицом веселым, ко мне вещающего сии слова. Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал. Сие рек, открыл мне перси свои, И показал в левом боку великую рану, сквозь во внутренность проходящую, сказав Сие мне железом прожжено. Потом, открыв правую по локоть руку, показал рану на самом противу локтя месте и рече: Сие мне перерезано. При сем видны были перерезанные жилы. Также и левую руку, открывши, на таком же месте такую же указал рану, сказал, И то мне перерезано. Потом, наклоняясь, открыл ногу и показал на сгибе колена рану, так же и другую ногу до да колена открывши, такую же рану на том же месте показал и речи, а сие мне косою рассечено. И став прямо, взирая мне в лице, речи, видишь ли, больше я за Христа претерпел, нежели ты написал. Я, противу ничто ничтоже, смея сказать, молчал и мыслил в себе, кто сей есть арест, не исчисла ли пяточисленных 13 декабря. На сию мою мысль святой мученик ответствовал, не тот я арест, иже от пяточисленных, но тот, его же ты ныне житие писал. Видел я другого некоего важного человека, за ним стоявшего, и казалось мне так некий мученик быти, но тот ничтоже из речи. В то самое время учиненный к заутренней благовест пробудил меня, и я жалел, что сие весьма приятное видение скоро окончилось. А что сие видение, прибавляет святой Димитрий, записав его спустя более трех лет, я недостойный и грешный истинно видел, как написал, а не иначе, «Сие под клятвою моею священническую исповедую, ибо все оное, как только совершено, памятовал, так и теперь помню». Прошло слишком два года с того времени, как святой Димитрий сложил с себя игуменство и в уединенной келье совершал свой великий труд. Случилось ему быть вместе с архимандритом Варлаамом в Батурине. С радостью встретили его гетман и новый митрополит Гидеон, и стали убеждать снова принять на себя управление Николаевской обителью. Долго Дмитрий отказывался от всего, но вот, наконец, должен был уступить усердным просьбам и 9 февраля 1686 года переселился в Батурин. Но оставив Киевскую лавру, святой Дмитрий не оставил своего дела. С тем же усердием, как и в лавре, Он продолжал составлять жития святых и здесь окончил первую четверть мини-четьих, заключающую в себе три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь. Труд свой святой Димитрий представил архимандриту Варлааму. Прочитав и рассмотрев рукопись вместе с соборными старцами и другими благоразумными мужами, Варлаам решил приступить к печатанию житий святых. Святой Дмитрий прибыл из Батурина в Лавру, и под его личным наблюдением в 1689 году была напечатана первая книга Миней Четьих. Вскоре после сего святому Дмитрию представился случай быть в Москве. Князь Голицын отправил в Москву гетмана Мазепу с донесением об окончании похода в Крым. Вместе с Гетманом были отправлены для объяснения с патриархом по некоторым церковным вопросам святой Дмитрий и Иннокентий, игумен Кириллова монастыря. Это было 21 июля 1689 года. По прибытии в Москву они были представлены царю Иоанну Алексеевичу и царевне Софье. В тот же день святой Дмитрий представлялся патриарху Иоакиму. Спустя месяц после своего приезда святой Дмитрий вместе с Гетманом были в Троице-Сергиевой лавре. Здесь тогда жил царь Петр Алексеевич, скрывавшийся от покушений царевны Софьи. Он милостиво принял Дмитрия. В лавре же Дмитрий имел случай видеть патриарха. «Мы посещали его часто», — говорит сам святой. «Он благословил мне, грешному, продолжать писанием жития святых и дал на благословение мне образ Пресвятой Богородицы в окладе. Возвратившись в свой монастырь, святой Димитрий с большей ревностью стал трудиться над составлением житий святых. Чтобы удобнее заниматься своим богоугодным делом, он оставил свои настоятельские покои и устроил себе в уединенном месте близ церкви святого Николая Крупицкого особенную келью, которую в своих записках называет с китом. В то время как святой Димитрий трудился над второй книгой Минейчетьих, новый московский патриарх Адриан прислал ему похвальную грамоту. Грамоту сию привез в Орлаам, возведенный и посвященный в Москве 31 августа 1690 года в сан митрополита Киевского. «Сам Бог, — писал патриарх, — воздаст те братья, всяцем благословением благостынным, написуя тебя в книге «Живота Вечного» за Твои благоугодные труды в Писании и же и типом издания книги «Душеполезное житий святых» на три месяца первые «Септември», «Актоври» и «Ноември». Той же и впредь да благословит, укрепит и поспешит о Тебе даже на всецелый год И прочие таковые же житии святых книги исправите совершенно и типом изобразите. Вместе с тем, Патриарх просил и нового Митрополита и будущего архимандрита Лавры о содействии во всем святому Димитрию искусному, благоразумному и благоусердному делателю. Ободренный вниманием Патриарха Святой Димитрий. С чувством смиренной благодарности так отвечал московскому иерарху: Да похвален и прославлен будет Бог во святых и от святых славимый, я кодаровал есть ныне церкви своей святой такого пастыря добра и искусно, ваше архипасторство, и же в начале своего пасторства, первее всех печевшийся и промышляющий о умножении Божия и святых Его славы, желающий житиям он в мир типом изданным быти, на пользу всему христианскому православному российскому роду. Слава сия всем преподобным есть. Ныне же и аз, недостойный усерднее Господу поспешествующему, на прострю бренную и грешную мою руку, и мы, святительство ваше в том деле пособствующими, укрепляющее же и наставляющее благословение, Еже попремногу возбуждает мя до да сон лености от тряс, повелеваемая ми творю тщательно. Аще и не искусен есмь, не имай талика видения и возможности, дабы все добре привести к совершенству зачатое дело, а о укрепляющем мя Иисусе наложенный святаго послушание ярем и должен есмь, скудо моего недостаточное исполняющую тому от его же исполнения мы все прияхом и еще приемлем точью да и впредь пособствует ми с благоволением благоприятное архипасторство вашего молитва на нюже зело надеюся теперь святой димитрий решился посвятить себя исключительно четьим минеям Февраля 14 -го 1692 года повествует он сам «В первую неделю поста, предобеднюю, оставил я и сдал игуменство мое в Батуринском монастыре для спокойнейшего моего пребывания и писания житий святых». Живя в уединенной своей келье, он составил вторую книгу, заключающую в себя следующие три месяца – декабрь, январь и февраль. И 9 мая 1693 года сам привез ее в Киево печерскую типографию. Но как не стремился трудолюбивый Инок к тихой и уединенной жизни, люди, ценившие его высокие душевные качества, не давали ему покоя. Так, пока святой Димитрий наблюдал за печатанием своего труда, новый архиепископ Черниговский, святой Феодосий Углицкий, Убедил его принять на себя управление Петропавловской обителью в 27 верстах от города Глухова. Во время пребывания его в всем монастыре в январе 1695 году окончено было печатание второй четверти четьих миней. И за эту книгу патриарх Адриан удостоил Димитрия таких же похвал, как и за первую, прислав ему другую одобрительную грамоту. Это побудило Дмитрия усердно продолжать свой труд, и он начал готовить третью книгу, заключающую в себе месяцы март, апрель и май. В начале 1697 года святой Дмитрий был назначен настоятелем Киевского Кириллова монастыря, а через пять месяцев после сего, 20 июня, его посвятили в архимандрита Черниговского Елецкого Успенского монастыря. Так исполнилось, наконец, благожелание Лазаря Барановича. Димитрий получил Митру. Но возведенный в сан Архимандрита, святой Димитрий, пометуя слова Писания, «Ему же дано будет много, многое взыщется от него», предался своим трудам и подвигам еще с большим рвением и усердием. Не оставляя занятий житиями святых, Он не забывал и монастырского благоустроения и всюду помогал советам и рассуждениям, словом и делом. Прошло еще два года, и святой Димитрий был переведен в Спасский Новгород-Северский монастырь. Это был последний монастырь, коим он управлял. Здесь он окончил третью четверть миней которая и была напечатана в январе 1700 года. После сего архимандрит Лавры. Иоасав Краковский с братьею, в знак особенного уважения к составителю житий святых, прислал ему в дар икону Пресвятой Богородицы, пожалованную царем Алексеем Михайловичем киевскому митрополиту Петру Могиле во время венчания своего на царство. В том же 1700 году император Петр Великий в заботах об отдаленных областях своих обширных владений поручил киевскому митрополиту Варлааму поискать из архимандритов или игуменов или других иноков доброго и ученого и благонепорочного жития, которому бы в Тобольске быть митрополитом и мог бы Божию милостью проповедовать в Китае и в Сибири, в слепоте, идолослужении и других невежествиях закоснелых человек приводить в познание и служение, и поклонение истинного, живаго Бога. В Арлааму никто в этом отношении не был столько известен, как архимандрит Новгород Северский, и святой Дмитрий в начале 1701 года был вызван в Москву. Здесь он сказал императору приветственную речь, в которой изобразил достоинство царя земного, представляющего на земле образ Христа, царя небесного. Вскоре, 23 марта, Святой Димитрий был рукоположен в митрополита Сибирского и Тобольского. Высокую честью украсили смиренного Дмитрия, но она была ему не по сердцу. Сибирь — страна суровая и холодная, а здоровье святого Дмитрия было слабое, расстроенное непрестанными занятиями. Сибирь — страна далекая, а у святого Дмитрия было близкое сердцу занятие, которое начал он в Киеве, и мог продолжать только там или близ тех мест, где сосредоточивались тогда просвещения, а не в глухой и далекой Сибири. Все это так беспокоило его, что он слег в постель. Сам государь посетил больного, и, узнав причину его болезни, успокоил его и дозволил остаться на время в Москве в ожидании ближайшей епархии. Вакансия на такую епархию вскоре открылась. Скончался Ростовский митрополит Иоасаф и святой Дмитрий 4 января 1702 года был назначен его преемником. В Ростов святой Дмитрий прибыл 1 марта во вторую неделю Великого Поста. Вступив в город, он прежде всего посетил Спаса яковлевскую обитель. Войдя в собор зачатия Божией Матери, где почивают мощи святителя Иоакова Ростовского, новый архипастырь совершил обычное моление и, в то же самое время, узнав по особенному откровению свыше, что в Ростове суждено ему окончить свою многотрудную и многополезную жизнь, назначил для себя могилу в правом углу собора и сказал окружающим «Все покой мой, здесь вселюся вовек века». Совершив после сего в Успенском кафедральном соборе божественную литургию, Святитель произнес новой своей пастве красноречивое и трогательное слово, где изложил взаимные обязанности пастыря и паствы. «Да не смущается, — говорил святитель, — сердце ваше о моем к вам пришествии, дверьми Бог, недох, а не пролазей и нуде, не исках, но поискан есмь, и не ведах вас, ниже вы не ведаете» судьбы же Господне бездна много. Ты яма к вам, аз же приедох, не да послужить ими, но ну да послужу вам, пословеси Господню, хотя и быть и в вас первой, да будет всем слуга. Вступив в управление ростовскую митрополию, святитель Дмитрий нашел в ней великие нестроения. С ревностью Илии он предался Неусыпным заботам о благоустроении церковным и спасении душ человеческих, как истинный пастырь, следуя словам Евангелия, так и да просветитеся, свет ваш предчеловеки, так и довидать да ваше добрые дела и прославять Отца Вашего Иже на небесех. Святитель сам во всем являлся образцом благочестия. В то же время, Он старался искоренять в людях всякого звания злые нравы, зависть, неправду и другие пороки. Особенно огорчало святителя духовенство своим невежеством и пренебрежением к проповеданию Слова Божия. Оля окаянному времени нашему», — говорил святой Дмитрий в одном из своих поучений, — «яко отнюдь пренебрежено то сеяние, весьма оставися Слове Божие» и не вем кого первее окаивать и требе, сеятелей или землю и иереев ли или сердца человеческие или оба то купно в купе не потребни быша несть творящий благостыню несть до да единого сеятель не сеет а земля не приемлет иереи не брегут а люди заблуждают и иереи не учат а люди невежествуют И иереи слово Божие не проповедуют, а людей не слушают, ни же слушать и хотят. У многих из духовных лиц святитель не находил и доброго нравственного воспитания. Напротив, с горестью приходилось ему замечать, что отцы семейств были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними. А еже удивительнее, продолжает святой Дмитрий, Яко иерейстии жены и дети мнозе никогда же причащаются, ежи уведахом отсюда. Иерейстии сыны приходят ставитеся на места отцев своих, которых егда спрашиваем, давно ли причащались. Многие поистине сказуют, яко не помнят, когда причащались. О, окаянные иереи, не родящие о своем доме! Как могут родить о святой церкви, Домашних своих ко святому причащению не приводящие, как о могут приводить и прихожан, не пекущиеся о спасении душ и жив дому. Священники плохо знали свои обязанности. Встречались между ними такие, которые на перах с обличением и укором рассказывали грехи своих духовных детей, открытые на исповеди. Другие ленились ходить к больным для исповеди и при общении святых тайн особенно же к бедным. Еще более святитель исполнялся благочестивую ревностью, еще сильнее стал он скорбеть, когда узнал, что некоторые священники, забыв страх Божий, не воздают должного почитания причистым и животворящим тайнам Христовым. В одном из своих посланий святитель повествует о таком событии. Случилось нам в январе 1702 года ехать в город Ярославль. На пути вошел я в одну сельскую церковь. Совершив обычное моление, я хотел воздать достойную честь и поклонение при чистом Христовым тайнам и спросил тамошнего священника, где животворящие Христовы тайны. Священник, как будто не понимая моих слов, стоял в недоумении и молчал. Тогда я снова спросил его, где тело Христово? Священник не понял и этого вопроса. Один же из опытных иереев, меня сопровождавший, спросил его, где запас. Тогда священник вынул из-за угла сосуд зелогнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню, на которую и ангелы взирают со страхом. «И возболезновых о том сердцем попремногу, — говорит святитель. Ово, яко, в таковом непочитании хранится тело Христова, ово же, яко, ненарицание честного, при чистом тайнам подобающего, ведят. Удивись о сём небо, земли ужаснитесь о концы». Святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких выпиющих недостатков, желая, чтобы иереи оставили своё нерадение и проходили бы со всяким тщанием и страхом Божиим своё служение, Святой Дмитрий написал два окружных послания для пастырей. Эти послания во многих списках были разосланы священникам с тем, чтобы они списывали для себя, чаще прочитывали их и, согласно с ними, исправляли свои обязанности. В первом послании святитель отечески увещевал пастырей оставить свое злонравие, запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чад и тщеславиться своим положением и званием духовного отца. Именем Господа он умолял их не презирать нищих и убогих, но одинаково и непрестанно заботиться о душах всех посомых. Во втором послании святой Димитрий своею архипасторскую властью повелевал, чтобы священники под страхом грозного суда Божия, не только сами воздавали должное поклонение святым и животворящим тайнам, но и других тому поучали, увещевал хранить их в подобающих святыне местах и сосудах и не называть их запасом, убеждал иереев достойно приготовляться к своему священному служению и умолял, чтобы они как можно чаще поучали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности. Стремясь совершенно искоренить недостатки в среде духовенства, святой Димитрий сознавал, что наиболее действительным средством для сего служит доброе учение и воспитание. Поэтому он открыл при своем архиерейском доме училище. Собрав в всем училище более двухсот человек, детей священнослужительских, он разделил их на три класса и для каждого класса поставил отдельного учителя. Училище было предметом особенного попечения святителя. Он часто посещал классы, выслушивал учеников и испытывал их познание. В случае отсутствия учителя он сам принимал на себя его должность. В свободное от обычных своих занятий время святитель собирал способных учеников и толковал им некоторые книги из Ветхого Завета. В летнее время, проживая в архиерейском селе Демьянах, он объяснял ученикам Новый Завет. Не меньше заботился святитель и о нравственном воспитании учеников. В воскресенье и в праздничные дни они должны были приходить в соборную церковь к всеночному бдению и литургии. По окончании первой кафизмы, во время чтения какого-либо слова или жития, ученики должны были подходить к святителю под благословение, давая таким образом знать о своем присутствии. Архипастырь повелевал ученикам строго соблюдать не только четыре Десятницу, но и другие посты, сам исповедовал их и приобщал святых тайн. Кончивший мучение, святитель давал места при церквах, смотря по достоинству. Дьячков и Паномарей для внушения им уважения к своей должности посвящал в стихарь, чего прежде в Ростове не было. Как, однако, ни был обременен святитель многочисленными заботами и делами, он и в новом своем служении не оставлял своего труда над житиями святых. Прошло почти три года, как прибыл святой Дмитрий в Ростов, и в летопись ростовских архиереев, находящуюся при соборе Ростовском, внесена была следующая запись об окончании этого великого труда святителем Дмитрием. В лето от воплощения Бога Слова, 1705, месяца февруария, в девятый день, на память святаго-мученика Никифора, сказуемого победоносца, в отдание праздника Сретения Господня, изрекшу святому Симеону Богоприимцу свое моление. «Ныне опущаюши раба Твоего Владыка, в день страданий Господних Пятничных, вон же на кресте речи Христос, совершишася, пред субботой упоминовение усопших и пред неделию страшного суда, Помощью Божией и пречистой Богоматери и всех святых молитвам мы месяц август написася. Аминь. В сентябре того же года эта последняя книга, заключающая в себе месяцы июнь, июль и август, была отпечатана в Киево-Печорской лавре. Так закончено было великое дело составления мини-четьях, потребовавшее от святителя более чем двадцатилетних напряженных трудов. Но святому Димитрию принадлежал в ростовской пастве другой важный подвиг. Там было в то время множество раскольников, главные учители которых, укрываясь в брынских лесах, через потаенных своих проповедников всюду рассеивали свое зловредное учение неправыми толкованиями, и тайными увещаниями завлекали они в свои гибельные сети овец Христовых. Многие, поверив их льстивому учению, колебались в истинной вере. «Оле окаянных последних времен наших!» — восклицает святитель. «Яко ныне святая церковь взяло, утеснена, умолена, ова от внешних гонителей, ова от внутренних раскольников и же по апостолу, От нас изыдоша, но не беша от нас. И уже толь от раскола умолися самая истинная соборная церковь апостольская, яко едва где истинного сына церкви найти, едва бы не во всяком граде иная особая изобретается вера. И уже о вере и простые мужики и бабы весьма пути истинного незнающие догматизуют и учат, Яко же о сложении триех перстов глаголюще, не правый и не новый крест быти, и в своем упорстве окаянии стоят, презревши и отвергши истинных учителей церковных. Крайне прискорбны были такие явления для просвещенного защитника веры Христовой. Святитель решил по нескольку раз объезжать свою епархию и проживал подолгу в Ярославле для того, чтобы Словом своим обличать закоснелое невежество отступников Церкви Православной. В один из приездов в Ярославль святой Дмитрий, совершив в воскресный день литургию в соборе, возвращался к своему дому. В это время к нему подошли двое неизвестных ему людей и обратились к нему с вопросом. «Владыка святой, как ты повелишь? Велят нам бороды брить, а мы готовы головы наши положить за бороды». Святитель удивился такому неожиданному вопросу и, в свою очередь, спросил, «Как вы думаете, отрастет ли голова, если у вас снимут ее?» «Нет», — отвечали те. «А борода отрастет?» — спросил святитель. «Борода отрастет», — отвечали они. «Так пусть же вам отрежут бороду, дождетесь другой». Когда святитель и провожавшие его именитые граждане вошли в его келью, то они долго беседовали о бродобритии. Святой Дмитрий узнал, что в его пастве есть немало людей, которые сомневаются в своем спасении из-за того, что им по указу царя обрили бороды. Они думали, что вместе с бородой они лишились образа и подобия Божия. Долго увещевал святитель оставить сии сомнения, доказывая, что не в бороде и не в лице образ Божий и подобие, а в душе человека. Святитель написал после сего сочинение Об образе Божией и подобии в человеце, и разослал его по своей епархии. По повелению государя, сочинение это было напечатано три раза. Вскоре святой Дмитрий написал обширное сочинение Розыск обрынской вере, раскрывшее самый дух раскола. Святитель ясно и убедительно доказал в этом сочинении, что вера раскольников не правая, учение их нет душевредные, дела их небогоугодные. Неустанно подвязаясь на пользу церкви и государства, святой Дмитрий предпринимал и другие труды. Так он намеревался составить летопись, сказующую деяния от начала миробытия до Рождества Христова. Книгу сию святитель хотел составить как для собственного келейного чтения – так и по другим особенным обстоятельствам. Он хорошо знал, что не только в Малой, но и в Великой России редко у кого есть славянская Библия. Ее могли приобрести только люди богатые. Бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы, какую доставляет чтение сей богодухновенной книги. Многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования. Посему святитель и желал, составить краткую библейскую историю, чтобы каждый мог приобрести ее за недорогую цену и познакомиться с содержанием Библии. Немедленно приступил святой Димитрий к делу и начал выбирать сведения из Священного Писания и различных хронографов. «Пишу», — говорил святитель, — «с Божию помощью, норовоучение, местами же и толкование Священного Писания». Сколько могу я по своим слабым силам, а библейской истории я привожу только вкратце, вместо вступления, и от них, как из источников, произвожу струи норовоучения. Как не сильно желал святитель окончить летопись, однако не мог исполнить своего намерения. В этом большим препятствием было для него совершенно расстроенное его здоровье. Он успел описать события только за 4600 лет. А между тем, вслед за этим трудом святитель думал приступить с Божьей помощью к составлению краткого толкования на псалтирь. Святитель Димитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пастве с красноречивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания Слова Божие. Проповедуемые им истины христианства – изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей простотою беседы отца с детьми, учителя с учениками. Если бы возможно было отыскать и собрать воедино все поучения сего российского златоуста, их должно бы оказаться великое множество, но, к сожалению, весьма многие поучения святого Дмитрия утрачены». Мудро управлял своей паствою святитель Дмитрий и никогда не прибегал к суровым мерам. Отличаясь кротостью, он ко всем, и знатным, и простым, относился с одинаковую любовью и без всякого лицеприятия. Все верные сыны церкви любили его и почитали как отца. Сам государь и вся царская семья глубоко уважали ростовского митрополита за его истинно добродетельную жизнь. Христианские добродетели святого Димитрия одинаково сияли и в иноческой келье, и на святительской кафедре. Особенно же ярко светили в жизни его молитва, пост, смирение, нестяжательство и любовь к бедным и сиротам. Несмотря на множество дел по управлению епархией, святой Димитрий ежедневно приходил в церковь для молитвы во все воскресные и праздничные дни, совершал литургию и произносил проповеди, всегда сам принимал участие в крестных ходах, как бы продолжительны и далеки они не были. Если же он чувствовал себя нездоровым, а это случалось нередко, то посылал в семинарию, чтобы ученики в воспоминании пяти язв христовых прочитали ему пять раз молитву Господню, Отче наш. Посещая семинарию, Он увещевал учеников постоянно призывать на помощь наставника мудрости и подателя разумения всемогущего Господа. Слуг своих и всех живших с ним святитель поучал осенять себя крестным знамением и тихо прочитывать молитву «Богородица, Дева, радуйся!» всякий раз, когда бьют часы. Обращался он с своими слугами очень человечно. Когда кто-нибудь из них бывал именинник, того он благословлял образом хвостом или жаловал деньгами. Учил их усердно поститься, избегать объедения и пьянства. Сам святой Дмитрий подавал пример к тому в своей собственной жизни. Принимая пищу только для того, чтобы поддерживать свои телесные силы, святитель на первой неделе Великого Поста вкушал один раз. Один только раз вкушал он и на страстной неделе, в Великий Четверток. Пометуя непрестанно слова Спасителя, Всяк возносяйся смириться, Смиряясь же себе вознесется. Святой Димитрий всю свою жизнь Отличался великим смирением. Несьм таков, — говорил о себе святой, — Яково же любовь твоя не пщует мя быти. Несмь благонравен, но злонравен, в худых исполнен, И в разуме далече отстаю от разумных. Буй, есмь, и невежа, Осветение мое есть единая тьма и прах. Молю же братскую твою любовь, помолитесь о мне, Господу, свету моему, да просветит мою тьму и изыдет честное от недостойного. Достигнув высшего сана святительского, святой Дмитрий сохранял то смирение, к высшим был почтителен, к равным благосклонен, к подчиненным милостив, к несчастным сострадателен. Само собой уже разумеется, что при таких высоких нравственных качествах святитель должен был отличаться и полным бескорыстием. Действительно, в его сердце не было места скупости, любостяжанию, сребролюбию. Все подаяния и доходы он во всю жизнь употреблял или на церковные нужды, или на благотворение неимущим. О сиротах, вдовах, нищих и бедных святитель заботился как отец о своих детях. Все, что получал, он раздавал им, призывая к себе в крестовую палату слепых, глухих, хромых и убогих, предлагая им трапезу, давая одежды и оказывая другие милости. О своем бескорыстии и нестяжательности святитель сам засвидетельствовал в духовном завещании, составленном им за два с половиной года до кончины. «Судих, — говорит он, — сею духовную грамотую моею, вестно сотворите всякому» и же хочет по кончине моей, взыскивайте имение моего келейного, во бы не трудитесь ему в отче, не истязатывайте служивших мне Бога ради, да весть мое сокровище и богатство, ежи от юности моей я не собирах, сие не тщеславясь реку, но да соискателем моего по мне имение вестно сотворю. От нележи боприях святой иноческий образ, «И постригухся в Киевском Кирилловском монастыре 18 лето возраста моего и обещах богове нищету, извольную иметь от того времени даже до приближения моего ко гробу нестяживых мнения имшелоимства, кроме книг святых, не собирах златые сребра, не извалях имети излишних одежд, никаких либо вещей, кроме самых нужд, но нестяжание и нищету иноческую духом и самым делом по-возможному соблюсти чахся, не пекися о себе, но возлагайся на промысл Божий и же никогда же мя остави. Входящие же вруцы мои от благодетелей моих подаяния, и я же на начальствах келейный приход ты и стащевах на мои и на монастырские нужды, и де же бех в игуменах и архимандритях, такожде и в архиерействе сый не собирах келейных, я же не бях у приходов, но ово на мои потребы та и ждевах, ово же на нужды нужных, и где же Бог повеле. Никто же уба дотрудится по смерти моей, испытуя или взыскую какого-либо келейного моего собрания, ибо ниже на погребение, что оставляю, ни на поминовение, да нищета иноческая, наипаче на кончине явится Богу, верую Бо, «Яко приятнее ему будет, аще и едино цата, и, по мне, станет, останет, неже егда бы многое собрание было раздаваемо». Завещание сие, в коем святитель снова повторил свое желание быть погребенным в Спасо-Яковлевском монастыре, он объявил своему другу, митрополиту Стефану Еворскому. Тогда же они положили между собою завет, «Если преосвященный Стефан скончается прежде», то на погребении его быть митрополиту Димитрию. Если же Димитрий прежде отойдет ко Господу, то погребать его должен Стефан. Святитель Димитрий скончался 58 лет от роду на 28 октября 1709 года, через день после своего тезоименитства. За несколько дней до кончины донесли ему о скором прибытии в Ростов царицы Пороскевы Феодоровны, для поклонения чудотворной иконе Богородицы Толгской, которую положено было на этот раз по причине осенней непогоды, затруднившей путешествие царицы в Ярославль, перенести отсюда в Ростов. Святитель, услышав сие, призвал своего казначея и романаха Филарета и пророчески объявил ему о близости своей кончины. «Се грядут в Ростов две царицы, царица небесная и царица земная. Ток-моя, уже видеть их не сподоблюся, а надлежит к принятию он их готовым быть тебе, казначею. За три дня до представления святого Дмитрия болезнь, давно уже таившаяся в его груди, обнаружилась с особенную силою в кашле. Несмотря на сие, святитель старался казаться бодрым. В день его тезоименитства, 26 октября, Он сам совершил литургию в соборе, но поучение своего говорить уже не мог, и одного из своих певчих заставил прочитать его по тетрадке. За обеденным столом он сидел с гостями, хотя с крайнюю нуждою. На другой день пришел навестить святителя Варлаам, архимандрит Данилова монастыря в Переяславле. Во время их беседы к святителю прислала проживавшая тогда в Ростове инокиня варсанофия бывшая кормилица царевича Алексея Петровича, постриженная в монашество самим святым Дмитрием. Она с глубоким уважением относилась к архипастырю Ростовскому и часто просила от него душеполезных наставлений. Так и на сей раз Варсонофия усердно молила святителя посетить ее в тот же день. Святой Дмитрий отправился к ней вместе с архимандритом Варлаамом. На обратном пути он уже едва мог дойти до своей келии, опираясь на служители. Тотчас он приказал позвать к себе певчих для пения им самим сочиненных духовных песней, как то: Иисусе мой прелюбезный, Надежду мою в базе полагаю, Ты мой Бог Иисусе, Ты моя радости. Пение это услаждало его душу словами, вылившимися из нее самой, и он слушал певчих, греясь подле печи. По окончании пения. Отпустив певчих, святитель удержал одного из них, Савву Яковлева, любимого им усердного переписчика его сочинений. Святой Дмитрий начал рассказывать ему о своей жизни, как он проводил ее в юности и в совершеннолетнем возрасте, как молился Богу и причистой его матери и всем угодникам, и сказал «И вы, дети, молитесь так же». Потом благословил певчего, и, провожая его из келии поклонился ему едва не до земли и благодарил его за усердие в переписке. Видя, что архипастырь так смиренно и необычно провожает его и так ему низко кланяется, Певчий содрогнулся и с благоговением сказал «Мне ли, владыка святой, последнейшему рабу твоему ты так кланяешься?» На сие святитель с той же кротостью отвечал «Благодарю тебя, чадо». Певчий горько заплакал и удалился. После сего Святой Дмитрий приказал служителям разойтись по своим местам, а сам заключился в особенную комнату, как бы желая отдохнуть, и наедине предался усердной молитве к Богу. Утром служители вошли в сию комнату и нашли святителя, скончавшимся на коленах в положении молящегося. Так молитва, услаждавшая жизнь святителя, сопровождала его и к смерти. Честное тело почившего святителя было обличено в архиерейские одежды, им самим приготовленные, и в тот же день перенесено в домовую церковь. Во гробе, под главу и под все тело были посланы, по завещанию святого Дмитрия, его черновые бумаги. Немедленно весть о представлении святителя разнеслась по всему Ростову. К гробу его стеклось множество народа, искренно плакавшего о неоценимой потере своего возлюбленного пастыря и учителя. В тот же день прибыла в Ростов царица Пороскева Феодоровна с дочерьми своими, царевнами Екатериною, Пороскевую и Анную, будущую царицу Иоанновнами. Не застав в живых святителя, как он сам то предсказывал, она много плакала, что не удостоилась принять от него благословение и повелела отслужить соборне панихиду. 30 октября по повелению царицы тело святителя перенесено было в собор с подобающей честью. Царица вторично отслушала панихиду, в последний раз простилась с угодником Божиим и отправилась в Москву. Вскоре прибыл для погребения святителя митрополит Стефан. Войдя прямо в собор, он поклонился телу почившего друга и много плакал над ним. После сего он приказал казначею Филарету приготовить все нужное к погребению в Яковлевском монастыре. Тогда настоятели монастырей ростовских, соборные священники и многие из граждан приступили к Стефану с прошением погребсти Дмитрия в соборе, где обыкновенно погребались прежние архиереи. Но Стефан не согласился, говоря, «Преосвященный Дмитрий, вступив на ростовскую кафедру, прежде всего посетил Яковлевский монастырь и сам избрал себе здесь место для погребения. Как же могу я нарушить его волю? В назначенный для погребения день, 25 ноября, митрополит Стефан, верный завету дружбы, совершил литургию и погребение, при котором произнес слово, часто восклицая, «Свят Димитрий, свят». Вслед за сим, в сопровождении плачущего народа, Тело святого Дмитрия перенесено в Яковлевский монастырь, и здесь, в Зачатьевском соборе, предано земле. Преосвященный Стефан написал надгробные стихи, в коих, между прочим, говорил всевы Ростова, Града, людие, рыдайте, пастыря умершего слез напоминайте, Дмитрия, владыку и преосвященно, митрополита, тиха и смиренна». Около 43 лет тело святого Димитрия почивало под спудом. В сентябре 1752 года, когда разбирали ветхий пол Зачатьевского собора, нашли деревянный сгнивший сруб, сверх которого вместо крыши положены были вдоль толстые бревна, провалившиеся почти внутрь сруба. Разобрали сгнивший сруб, вынули насыпавшуюся землю и увидели гроб святителя. Он был поврежден. Крыша разломана обвалившимися бревнами, и сквозь скважины виднелись неповрежденные тлением покров, митра и вся святительская одежда. Когда были освидетельствованы святые мощи, то оказалось, что руки святителя, крестообразно сложенные на груди, совершенно нетленны. Только у правой руки четыре перста переломились от обвалившейся вовнутрь гроба доски, и левая рука отделилась от локтя все прочие части тела целы. Услышав об обретении святых мощей, народ толпами спешил к новоявленному угоднику Божию, и при гробе его открылся обильный источник исцелений, кое подаются верующим и доселе во славу дивного, во святых своих три единого Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. тропарь святителю, глаз восьмой православие ревнителю и раскола искоренителю российский целебниче и новый к богу молитвенниче с писаньми твоими боях уцеломудрил еси цевнице духовная димитрия блаженне моли христа бога спастися императору нашему Николаю Александровичу и всему наследию и державе его. Кондак, глаз восьмой. Звезду российскую от Киева воссиявшую и через Новгород-Северский в Ростов достигшую всю же страну сию ученьми и чудеса озарившую У блаженным злотословесного учителя Димитрия, тойбо всем вся написа. Я же к наставлению до да всех преобращет же Павел Христосу и спасет правоверием души наша.